даруемая твоей иерархией, твоим храмом, где кто-то фундамент, а кто-то ключ. Братство я видел в патриархальных семьях, где чтят отца, где старший брат опекает младших, а младшие доверяются старшему. Тёплыми были их вечера, праздники и возвращение домой. Но если все сами по себе...